Глава 43. Анна. С работы Анна уволилась практически сразу. Репортажи о них, спасшихся при крушении угнанного самолёта, показывали на федеральных каналах целых 3 дня. Шутка ли, пропавшие туристы, один из которых ещё и прямо с острова попал под следствие по подозрению в убийстве. Несколько раз Анну пытались пригласить на популярное телешоу. соля совершенно заоблачные гонорары, но Анна отказалась в категорической форме. Естественно, спасшихся не обошли вниманием городские газеты и интернет-порталы. Статьи и сюжеты про них транслировались в городе гораздо дольше, чем 2 дня. Естественно, ушлые журналисты принялись копаться и в грязном белье. Вновь всплыло злополучное видео, появилась информация о лишении Анны водительских прав и более того, кто-то Вполне возможно, Антон, пожелавший, чтобы не только его поступки живо обсуждались, рассказал о романе Анны и Жени. До федеральных каналов за давностью событий этого не дошло, но местные порталы и пресса забурлили. Анна даже и без намеков знакомых понимала это. После двух дней нескончаемой череды звонков и возникающих из ниоткуда репортеров, Анна по совету Лены улетела из города. направилась сначала в Москву к друзьям в гости, потом в Питер, задержавшись и там. Дома её не было почти весь сентябрь, который промелькнул для неё как бессодержательный сон. Анна весь месяц просто ждала. Ждала момента, когда можно будет начать жить. В такси, когда она, вернувшись из аэропорта, ехала домой, смотрела на посморневшие осенние предместья родного города. То и дело Анна касалась экрана смартфона, где было открыто окно сообщений с перепиской. Вернее, всего два сообщения. Привет, это мой номер. Если будет тяжело, пиши. Женя. И её ответ. Хорошо. Анна с Женей по её инициативе договорились прекратить всё общение по прилёте в Россию. Последний раз они виделись в аэропорту И на следующий день Анна получила сообщение от Женьи. Больше они с того времени не встречались, даже в переписке. Долгое время Анна смотрела на экран телефона. Была причина, по которой она должна была ему написать, просто обязана написать и поговорить. Причина была более чем веская. Но Анна не могла справиться с собой. К тому же, в тайне она надеялась Что же они не будет выполнять условия их договора, и может быть, появится сам. Надеялась, но никаких но. Ругая себя за подобные мысли, она отложила решение о возможном звонке Жене на потом, свернув изображение на экране и убирая телефон в сумочку. Такси уже подъезжало к дому. Поднявшись на этаж, Анна, прежде чем открыть дверь своим ключом, позвонила пару раз. Мало ли что там в квартире. И только Выждов некоторое время повернула ключи в замке. Ника была в квартире не одна, но ничего предосудительного. В прихожей, кроме неё, стояла Света, дочь Елены. Привет, поздоровалась с девушками Анна, перекатывая через порог свой дорожный чемодан. Здравствуйте, произнесла Света и тут же принялась уетливо собираться. Ника же Внимательно глядя на мать, только кивнула. Да ладно, Свет, ты куда? Попробовала остановить её Анна. Оставайся, я вам мешать особо не буду. Спасибо, но мне домой уже пора. Щеки Светы горели румянцем, в лицо неожиданные гости смотреть она избегала. Анна дурой не была и внимательно посмотрела на дочь, размышляя: Света раньше себя так не вела. И интересно, так явно смущается она сейчас при виде неё только из-за того, что много читала в сети или от того, что Ника слишком много рассказывала о своей матери. Хотя усреднённый вариант тоже нельзя исключать, решила Анна, встретив кристально чистый взгляд Вероники. Как дела? поинтересовалась она у дочери, когда дверь за Светы захлопнулась. Нормально. Пожала плечами Ника, разворачиваясь к кухне. Случилось что-нибудь? Как учёба? Да ничего не случилось. Учёба нормальна. Ника отвечала односложно и без желания, не уходя в свою комнату, но всем видом показывая, что не настроена на приторно-сладкий разговор. Более того, общение с матерью, судя по отстранённому виду девушки, было ей явно не интересным. Она ходила с рядом она только из вежливости. Анкивно в дочери приняла предложенную модель поведения и направилась принять душ с дороги. Стоя под тугими горячими струями, она размышляла: как так? Вроде бы ещё вчера они были роднее человека, а сейчас будто стена между ними выросла. И как найти общий язык? Как докричаться? Перекусив и наскоро разобрав чемодан, Анна засобиралась. Ты куда? спросила Ника, выходя в прихожую словно между делом, когда Анна, наклонившись, застёгивала молнию на голенище сапога. Поеду на кладбище съезжу. думая о своём, произнесла Анна и выпрямившись, потянулась к ключнице, открывая дверцу. И не видела, как от этих слов Ника вздрогнула. а по ее лицу мелькнула тень. «Закроешь за мной?» Не дожидаясь ответа, Анна вышла, кивком попрощавшись с дочерью, которая уже успела восстановить самообладание. Послышался звонкий стук каблучков по плитке коридора и почти сразу же шум приехавшего лифта. Ника, постояв в проеме двери, подождав, пока лифт уедет, захлопнула дверь и И щёлкнув замком, попятилась назад, приземляясь на пофик. Долгое время она ненавидящим взглядом буравила обшивку двери. На лице её отражались самые разнообразные эмоции от испуга до злости. Вскоре она приняла решение и отбросив всякие сомнения, быстрым шагом направилась в комнату за телефоном.